Средостение. Между социалистической Россией и революционным Западом образовалось средостение в виде оккупированных областей. В то время как в России уже больше года развивается красное знамя, а на западе, в Германии и Австро-Венгрии, взрывы пролетарских восстаний разрастаются не по дням, а по часам, в оккупированных областях в Финляндии, Эстляндии, Латвии, Литве, Белоруссии, Польше, Бессарабии, на Украине, в Крыму продолжают влачить жалкое существование буржуазно-националистические правительства, милостью отживающих свой век империалистов Запада. В то время, как на востоке и западе, уже сброшенные в преисподнюю великие короли и державные империалисты, в оккупированных областях продолжают хозяйничать мелкие корольки и карликовые хищники, творя бесчинства и насилие над рабочими и крестьянами, арестовывая и расстреливая их. Более того, они, эти отжившие свой век правительства, лихорадочно организуют свои национальные белогвардейские полки, готовятся к выступлениям, шушукаясь с пока ещё не ликвидированными империалистическими правительствами, строя планы о расширении своей территории. Они, эти заживо разлагающиеся тени уже свергнутых великих королей, эти карликовые национальные правительства, оказавшиеся волию судеб между двух грандиозных костров революции Востока и Запада, мечтают теперь потушить общий революционный пожар в Европе, сохранить своё курьёзное существование, повернуть назад колесо истории. То, что не удалось сделать державным королям Великой Германии и Австро-Венгрии, эти маленькие корольки мечтают сделать одним взмахом с помощью пары дезорганизованных Белогвардейских полков. Мы не сомневаемся, что мощные волны революции в России и на Западе безжалостно сметут контрреволюционных мечтателей в оккупированных областях. Мы не сомневаемся, что близок тот час, когда корольки этих областей пойдут по стопам своих бывших державных покровителей в России и Германии. Мы не имеем оснований не верить, что контрреволюционное средиствие между революционным Западом и социалистической Россией будет наконец сметено. Уже появились первые признаки революции в оккупированных областях. забастовки в Эстонии, демонстрации в Латвии, общая забастовка на Украине, общереволюционное ображение в Финляндии, Польше, Латвии. Всё это первые ласточки. Нечего и говорить, что революция и советские правительства в этих областях дело ближайшего времени. Грозное и могущественное шествует по земле пролетарская революция. со страхом и трепетом склоняют перед ней головы бывшие властотели мира на востоке и западе, роняя старые короны. Окупированные области и их мелкие корольки не могут быть исключением. Жизнь национальностей, второй номер, 17 ноября 1918 года. Передавая. Подпись Иосиф Сталин.